Интервенция. Берёзовые пальмы. Европа. Термин Ренессанс, который часто прилагали к XVI, предусматривает возрождение чего-то прекрасного, что было временно забыто. Но что именно? Когда? И почему? От ответов зависел облик эпохи, которая звала вперёд, но при этом всё время оглядывалась, потому что Пафос её выражала память. Хрущёв разрешил стране вспоминать ещё на двадцатом съезде. Когда после двадцать второго съезда ему поверили, началась пара мемуаров. Новости тогда искали не в свежих газетах, а в стенографических отчётах тридцатилетней давности. Героями дня опять стали Киров и Ежов, Фрунзе и Ягода. История предстала страшной запутанной авантюрой. Но в распоряжении тех проследил за её развитием, наконец, сказалась последняя страница. Эпилог, подписанный Хрущёвым, придавал советской истории видимость завершённость. Россия между Лениным и Хрущёвым казалась законченным эпизодом, как наполеоновская империя или гитлеровская Германия. Но, конечно, никакие документы, никакие архивы, никакие мемуары не восстанавливают прошлое. Они формируют настоящее, создавая миф о прошлом. От того, что возрождал ренессанс шестидесятых, зависело, каким он будет. Отчтдлиею всех это понимали старые писатели, которые однажды уже пережили коренную ломку общества. Среди множества мимарных тому в шестидесятые вышли: жили были Шкловского, повесть о жизни Поустовского, трава забвения Катаева, и главное, Люди, годы, жизнь Еренбурга. Главное не потому, что самое лучшее, и не потому, что самое правдивое. Мемуары Еренбурга были программой строительства новой советской культуры. И именно так её воспринимали враги и друзья. Сталинская культура противоречивый клубок, составленный из майковского, музыкальной классики, академической живописи, натуралистического театра. В этом легко увидеть хаос. На самом деле, устойчивую социальную систему обслуживал адекватный ей стиль сталинский классицизм, под недоразумением названный соцреализмом. Его нормативная поэтика объединяла культуру на всех уровнях от эпитета до архитектуры. Враги народа, война, Сталин всё это придавало жизни отчётливый героический фон. На этом фоне был ограничен даже не сгибаемый секретарь Райко. Он вводил древнюю поэтическую систему. Аякс, Ахилл, Гектор ярким примером стилистической мощи может и даже должна служить повесть Оренбурга Оттипель, написанная в 1954 году и переведённая на множество языков, в том числе финский, телугу и иврит.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 И написал люди годы жизни. Сам Оренбург был мифом, советский европеец, как апостол Павел, с которым его часто сравнивали. Иренбург принадлежал двум мирам. В 60-е эта раздвоенность позволила ему стать пророком. Иренбург мечтал присоединить советскую Россию к европейской цивилизации. Автор Оттепели, завершивший классический период советской культуры, Он открывал её следующий этап в неменее аллегорическом ключе. Только теперь олицтворение пороков и добродетелей носили имена прославленных писателей, художников, учёных. То, что хотел сказать и сказал Эренбург, очень просто. Россия часть Европы. Вклад её в создание европейской культуры огромен. Это ручей, река, пусть даже водопад, но вливается в российский поток, всё же в общее море. Нет никаких препон между Востоком и Западом Европы, кроме тех, которые устроили неумные люди по обе стороны границы. Тут нет ничего нового, ничего особенного, ничего кромольного. И всё же Иренбургу потребовалось полторы тысячи страниц, чтобы доказать этот тезис. Тезис оказался кромольным. В своих мемуарах Иренбург принципиально не делает различия между советским и не советскими между русским и нерусским его герои перемешаны с самым причудливым образом бальмонт пикассо есенин маделяни ленин эйнштейн поэты художники политики россия франция эмиграция всё в этой грандиозной панораме должно служить концепции единого мира в котором лишь талант и стиль различает людей и идеи до еренбурга самополита обжившего глобус. Земля есть братство художников, преобразующих лоскутную карту в единый глобус искусства. Народы разделяют не мысли, а слова, не чувства, а форму выражения этих чувств, дравы, детали быта. Иренбург страстно доказывал, что русские не хуже и не лучше Европы. Просто потому, что русские и есть Европа.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 В 1961 году эта концепция вылилась у Еренбурга в формулу: берёза может быть дороже пальмы, но не выше её. На самом деле, тогда советская интеллигенция была уверена, что пальма выше. Прошло немного лет, и утвердилось мнение, что выше всё-таки берёза. В этих ботанических спорах определялась история совской модели России. Еренбург провозглашал: Есть мир, не есть остров, изолированный от остального человечества во времени и пространстве. Истории забило тущелями, пропастями, а людям нужны хотя бы хрупкие мостики, связывающие одну эпоху с другой. Писал Айренбург и с рождением строил эти мостики. Не только западная, но и русская культура ждала своего второго открытия. Айренбург азартно открывал. Волошин, Цветаева, Мандельштам, Андрей Белый, Ремизов, Мейерхольд и множество других вошли в сознание советского общества из энциклопедии Иренбурга, которая была вполне и большой советской. Он показывал, что тёмным сталинским векам предшествовал другой мир, красочный, великолепный, весёлый, ослепительный, как Атлантида. Так начался ренессанс.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 Ключевым моментом этого построения была, конечно, революция. В космополитической утопии Оренбурга социализм нельзя было обойти, но его можно было пристроить. Оренбургу это сделать было проще, чем другим. Он знал, что такое капитализм. Я возненавидел капитализм. Это была ненависть поэта. Что ненавидит поэт больше всего? Деньги, толпу, пошлость, буржуев.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 тоже внушительный. Но Екатеринбург никогда не забывает главного. Денег-то нет, поэтому будущее, конечно, принадлежит Советскому Союзу. След за героем оттепели, повторяют многочисленные персонажи еренбургских мемуаров. Чтобы оправдать революцию, нужна была глобальная позитивная идея, пусть даже выраженная в негативной форме. В интерпретации Екатеринбурга Коммунизм освобождает человечество от антипоэтического мира отчуждения. Аристократы духа могут быть голодными, измученными, даже мёртвыми, но они не опустятся до унизительной зависимости от рынка. А если опустятся, значит это ложные аристократы. Революцию, объяснённую таким образом, можно было приспособить и к борьбе со Сталиным, и к войне с мещанством. К тому же, она не мешала воссоединению с Европой.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 Христиан Суевит тоже призывала к отмене денег и границ. В своих мемуарах Иренбург сращивал социализм со свободой, Россию с Европой, поэзию с революцией. Во всяком случае, так казалось читателям шестидесятых. Неудивительно, что критикам это не понравилось. Уже в шестьдесят третьем году они писали: "Автор люди годы жизни выдвигает на первый план искусство модернизма в различных видах. У автора есть пафос объяснения западных модернистских направлений в их связи к с западной действительностью. Но в мемуарах нет пафоса объяснения нового русского искусства. И главное, у Еренбурга ничего не остаётся от национальной самостоятельности. Критик хорошо понял Еренбурга. Программный характер мемуаров был очевиден для тогдашнего читателя. Спорт сразу же перешёл к сущности этой программы.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 Самых волнующих злободневных вопросов о партийности и народности. С партийностью в Оренбурге ещё попробовал разобраться во второй половине своих мемуаров. С народностью за него разобрала Сепуха. В начале 60-х космополитическая мечта Оренбурга окрыляла советскую культуру. Открытие шедевра советского искусства, его триумфы сорокалетней давности придавали значительность ещё куцый новой волне. Ренессанс смотрит в прошлое, даже чужое, без зависти, только с восхищением. Ему нужны образцы. Французская живопись, итальянское кино, американская проза всё это насыщало советскую культуру новыми формами. Заново открывался истинный реализм, который был так чужд теократическому соцреализму сталинского общества. Ленинград доказывал, что и отсталая Россия внесла свой вклад в это богатство. Таким рассельдеевой революционной наша красная нить, которую он протягивал чуть ли не от родища в шестидесятые годы, стала путеводной. Нужно было только очистить традиционную интеллигентскую протестантскую культуру от позора присмыкательств. Новая жизнь должна была стать разнообразной, весёлой, духовной и честной. То есть такой, по мнению шестидесятых, какой её видели декабристы, чехов, майковски.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 Общество потребует от каждого, чтобы он жил с наслаждением, с азартом, чтобы страсти кипели и мышцы играли. Бодрый интернациональный дух, который и так хотел привить Оренбург советской культуре, отнюдь не развратил её декадентскими настроениями, как опасались тогда ретрограды. Напротив, он помог ей встать на ноги после тяжёлых унижений сталинских лет. Но очнувшись, культура эта свернула в сторону Выяснилось, что в весёлой атмосфере праздника забыли про национальные корни. Если партийность ещё можно было обвести вокруг пальца, то народность никогда. Один ренессанс сменился другим, но на этот раз путь лежал не вовне, а внутрь, к смутным, но дорогим истокам. Поздние 60-е отвергали открытия ранних с тем пылом, который позволил американскому патриотателю сделать сокрементальный вывод. Для русских родина и народ означает то же, что для англосакса свобода и демократия.